Отель Мариот, Москва, улица Тверская, 7 июня, вторник, 12:24. Кувалда, недоверчиво переспросил Копыта. Кувалда серьезно подтвердил Вани Сиракуза. Кувалда поймет меня обратно? Обязательно. Семью? Да. Они беседовали в гостиной роскошного номера. Став миллионером, копыта обзавелся дорогими привычками. В самом начале разговора распечатали бутылочку виски, однако насладиться любимым напитком уйбу не удалось. Едва он поднес к губам первый стакан, как Сиракуза огорошил его при странным заявлением. «Мья, чел, да ты совсем с катушек съехал!» Копыта хлопнул себя поляшком. Ты в Натуе забыл, что кувалда меня вешать желает, а? Я, конечно, фигню спорол, что забыл ему дую отдать. Но что было, то было. А сейчас в Натуе между нами все криво. Он лопату ищет, чтобы меня закопать, а я безопасное место. Но и если бы я знал, да я чего, ты меня в тайный город везёшь, ни за что не согласился бы я Дабы вернуть беглого уйбуя в Москву, Ваня пошел на обман, пообещал копыта защиту зеленого дома и теперь, рассказав правду, получил ожидаемую реакцию. Уйбуй запаниковал. «Где патлон им я?» Копыта перепрыгнул через диван и бросился к шкафу, в котором хранил дробовик. «Ты как хочешь, Силакуза, но живым я не дамся и тебе не советую!» Уйбуй, успевший запихнуть в ружье пару патронов, неожиданно замер, Пристально посмотрел на Ваню и предложил: Слушай, а давай я тебя пьемо сейчас шиюпну, а? Типа, чтобы не мучился во а во вторых за то, что ты меня насмел, тебя пьеволок!» Не дергайся, я все устрою, спокойно произнес Сиракуза. Ты, я? И каким же мне образом? Копыто вернулся к подзарядке. «Чего ты устроить можешь, клумя подставы такой?» Ваня тяжело вздохнул. Молодой еще чел, лет 25-30 на вид. Он был невысоким, очень худым, если не сказать тощим, и потому выглядел предельно безобидно, не воином и не бойцом. Узкое и маленькое лицо Сиракузы отличалось необычайной пластичностью. Казалось, Ваня даже говорить не нужно. Его богатейшая мимика — Передавала любую фразу слово в слово. Второй же приметной чертой сиракузы были длинные темно-русые волосы. Настолько густые, что напоминали львиную гриву, не пойми для чего, напяленную на маленькую голову. Внешностью Ваня не удался. А вот умом его спящий не обидел. Что и позволило заурядному челу, даже не колдуну, стать приметной в тайном городе личностью. И вызвать интерес у иерархов великих домов. «Колочи, Акуза. «Знал бы я, что ты меня в Москву везешь, чтобы с Куаудой дружить!» «Ни за что не согласился бы!» — заявил копыта, с подозрением, поглядывая в окно. «Где Боня Жиэт?» Заряженный дробовик придал дикарю уверенности. И теперь его голос звучал менее визгливо, чем несколько секунд назад. «Согласился бы!» — уверенно ответил Ваня. «Это еще почему? Разве я не вижу, что тебя сюда тянет?» «Меня!» «Тебя?» я, чел!» «Ты совсем дерево Я ведь говорю, повесят!» «Может, и дерево, но глаза у меня есть!» Эээ, И перестань разыгрывать из себя ковбоя! Мы в центре города, вокруг полно челов, и твои сородичи не рискнут устраивать тут заварушку!» «Много ты знаешь, что они рискнут, а что нет!» Но, выдав эту реплику, копыта помолчал, обдумывая заявление Сиракузы, Хмыкнул соглашаясь И вернул дробовик в шкаф Подошел к столику Плеснул себе полстакана виски Залпом выпил и повалился на диван Глазам я Фигня это все, глаза твои Так я и не спорю И не увидишь в них ничего Если я не захочу Конечно А если так, то че хейень всякую поешь? Показалось, что увидел Показалось ему Ваня, воспользовавшись тем, что копыта зарылся лицом в диванную подушку, широко ухмыльнулся. Удобнее устроился в кресле и глотнул виски. Он знал, что рано или поздно уйбуй согласится с его доводами, и был готов немного подождать. Номер выглядел на удивление хорошо. Словно не красная шапка в нем остановился пару дней назад, а какой-нибудь законопослушный чел из какого-нибудь законопослушного Баден-Вюртемберга. Помотавшись по заграницам, копыта слегка пообтесался. Позабыл принятый в Южном форте протокол и запросто мог закончить ужин не по громам, а уплатой счета. Изменения в Уйбуе проглядывали, но вряд ли они ему нравились. Скучно дикарю было, даже деньги не помогали. Скука рождала тоску, мучимой которой он периодически воображал Южный форт и едва ли не Эдемом, в который ему позарез необходимо вернуться. Приступ проходил, уй вспоминал о петле, твердил себе, что в тайный город больше не ходок, но уже через несколько часов в его глаза возвращалась тоска. — Ну, тянет меня сюда, допустим, маленько, — нехотя протянул копыта после довольно длинной паузы. — Всех куда-нибудь тянет меня, потому что жизнь такая, на одном месте сидеть уломает. Когда за мной кувалда с питьёй носился, Меня в и тянуло, Потому что я мужчина молодой, И на осенье болтаться, как тюфель высушенный, Вообще не жажду. А вот и воспробовал скукоту тамошнюю, Так сразу зад потянула, И за ангой этой. Одином я, хоть и с питьёй, но своя, Ладная, чтоб ее палкой пигнула. Вот и я говорю. Поддокнул Ваня. — Дома веселее. — В том, что меня наизнанку вывегнут, веселого мало, — скривился Уйбой. — Кувалда тебя как родного примет, — пообещал Сиракуза. — Честь чего еще? — Честь того, что намели сейчас твой фюрер. — Он что, уже что и? — Денег у Кувалды нет. Сиракуза рассчитывал, что эта фраза все объяснит. Но услышал в ответ ироничное фырканье. меня Да у кувалды никогда денег нет! И если бы он всякий лас, как его казна пустеет, с влагами в засос целовался, его бы не семьей командовать от половей, а гейполадом!» «Разве ты фюреру враг?» — притворно удивился Ваня. «Вы ведь дружбаны по жизни, Ну, повздорили слегка, так ведь это ерунда с кем не бывает!» «Влаг я ему и нет, не знаю!» время плашло опять же, вода утекла. Копыто перевернулся на спину и уставился на потолок. Только вот что я думаю. Как только я в фолте засвечусь, куалда меня тут же повесит, а потом наследником себя заявит и все мои доходы себе поеплюсует. Я знаю, я бы сам так сделал. Сиракуза имел представление о нравах дикарей и прекрасно понимал, что Уйбуй прав. Однако отказ собеседников в планы Ване не входил. Но в семью ведь возвращаться надо. Проникновенно произнес Чел. Ты ведь по ней скучаешь? Скучаю, подтвердил богатый Уйбуй. Вот видишь. А по виевке я совсем не скучаю. И по ножу в спину тоже. И по молотком по башке. И по выстрелу. Ничего из перечисленного. Тебе не грозит. Ты сам себя послушай меня. Не глазит, Ха! Еще как глазит, меня? Увалда гарантировал твою безопасность. Гарантировал? Мне. Ну тогда я спокоен, как Титаник. Хватит! Стена копыта вывели Сиракузу у себя. Слушай меня внимательно. Мы едем в форт. Ты не ноешь и не трясешься. Потому что если дашь слабину, кувалда тебя точно повесит. А если тихо! Ваня не часто позволял себе столь резко осаживать приятеля, а потому как это мгновенно умолк: Фюрер тебя не тронет, и на то есть причины. Я их тебе называл. Ну раз уж ты забыл, повторю: Ничего я не забыл! Первое. Кувалда на мели, и наше предложение ему здорово поможет. Он это понимает, а значит сразу тебя вешать не станет, подождет. А потом вы задружитесь и обо всем договоритесь. — М-да, — сомнением начал Копыта. — Второе, Сиракуза не позволил себя перебить. — Мы с тобой оказали конкретную услугу Сантьяги, и все об этом знают. «Уверен, что Одноглазый считает меня приятелем комиссара». «А ты его приятель?» Мля, молчи! Уже!» «Так вот, Одноглазый считает меня приятелем комиссара и трогать не рискнет. А раз ты со мной, то и ты под защитой». Ваня выдержал короткую паузу, надеясь, что ее хватит, чтобы слова проникли в мозг дикаря, и продолжил. «Третье. С нами будет Алех! Став обладателем пусть и не самого большого в мире, но вполне приличного состояния, Сиракуза немедленно позаботился о безопасности и нанял надежного телохранителя, выбрав лучшего воина из возможных – пожилого Хвана Алиха. Ваня знал, что боевые маги Ордена или Зеленые Ведьмы ни за какие деньги не потрядились бы охранять какого-то там чела и даже не обращался к ним. Хваны тоже были разборчивыми. Но тут помогли друзья, рассказавшие Сиракузе о сложной ситуации, в которую попал конкретно этот четырехрукий. Как и все хваны, олег посвятил жизнь тонкому искусству заказных убийств, достигнув на традиционном поприще серьезных высот и... И не достигнув материального благополучия. Бедой убийцы была страсть к азартным играм. Причем страсть безответная. олег игру любил, а вот она его не жаловала. В результате четырёх руки оставил в казино почти все сбережения и охотно согласился на щедрое предложение Ване. Ну да, а я хоть серьезно, пробормотал копыта, представляя, как въезжает в южный форт в сопровождении самого настоящего Хвана, который его охраняет. И как все удивляются, а кувалду и вовсе перекашивает. Картина показалась беглому Уйбую настолько приятной, что по его физиономии сама собой расползлась довольная ухмылка. «Тогда поедем!» И очередной вопрос прозвучал без должного беспокойства. «Скорее так, ради проформы». «Так ты уверен, что меня не убьют?» «Уверен. И производством мы в Фоуте сумеем наладить?» Поинтересовался копыта, припоминая, чем именно Сиракуза собрался обольстить великого фюрера. «Сумеем». «А почему в фоуте? Ты ведь говорил, что на одной только безопасности воздаимся». «Зато ты станешь главным семейным любимцем и авторитетом», — объяснил Ваня. «Любой ди... <кхм> любой соплеменник за тебя горло перегрызет». «Кому?» «Кому скажешь?» «Это хорошо», — кивнул копыта. «Я много на кого сказать могу». «В таком случае составляй список».